Алёша крался по галереям замка, в который его выбросил портал, напряжённо вглядываясь в темноту. Внешне он был абсолютно спокоен. Спасибо сенсеям, тренировавшим его чутьё лени спелёнок. Но внутри бушевал ураган. "Что вё? Ещё раз, поверю лошаст тому". Мысленно проскрежетал он зубами. "Куда он меня заслал?" Мир Оксаны, не Кощеея. Он нрезал уже третий круг. Мрак запустения. Замок был покинут, и судя по всему, совсем недавно. Покрытый пеплом угли в камине гостиной ещё не остыли. Ни одной живой души, ну, если не считать мышей. Обутренное отсутствие хозяев, они выползлись из своих нор и самозабвенно попискивая шаряли по всем углам. Поиски как наживы. Надо возвращаться, понял Алексей. Здесь ловить нечего. Плюнув с досадой, решительным шагом, уже не скрываясь, юноша двинулся к выходу. Память у Алёши была фотографическая, на местности ориентировался великолепно, об этом он портал, организованный стараниями Ойха, метров в 100 от центрального входа, вышел безошибочно. Настояло ему высунуть нос за порог в парадной двери, как инстинкт самосохранения заставил вернуться обратно. Первые признаки разумной жизни, видя свист пули, выбившей искры из подокон, не могли не насторожить. И эти признаки его не столько испугали, сколько обрадовали. Наконец-то появился противник. Накопившийся за этот день Бистолков и длинный. Отрицательная энергия нашла выход. Он перешёл в боевой режим. Сначала определить местоположение противника. Юноша вихрем пронёсся по коридору, скользнул в просторное помещение, открытое окно которого, как он заметил ранее, выходили в сторону портала, и подобрав валяющийся в углу каменный بلوк, оказавшейся частью кисти руки бессмертного откроения Микеланджело скорчился под подоконником было темно но вспышку выстрела он надеялся увидеть из склада кимоно появилось зеркальце алёша осторожно его приподнял готовясь метнуть свой снаряд но какая-то глупая мышь прошуршав когтками по подоконнику перекрыла обзор Сев на задние лапки, она начала прихарашиваться. Брысь сюда, шикнула Лёша. Пуля в дребезги разнесла зеркальце, оставив в руках Нинте опустившую пластиковую рамку. Мы ж вместе с осколками упала в обморок на голову Алёши. Скотилось на его ладонь он сразу вычислил противника. "15 отмазок, говоришь?" сердито проворчал он. Начинаем считать. 14, 13. Не искушась судьбу, юноша шестро на карачках выбрался в коридор и замер. Приближение новых ворогов он почувствовал издалека. Что-то со свистом носилось под сводами галерей, поблескивая в полумраке стеклянными глазками объективов. То, что глазки были стеклянные, Алёша не знал. Он думал, что зная другое. Срединим посланцы проклятого Кощея, которых надо мочить прямо в глаз. Цель идеальная. И полетели во все стороны, острелучивая звёздочки под испуганные вопли летучих мышей. Битва была недолгой. Растреляв всё своё оборудование, враги в позор набежали с поля боя. Пока Лёша воевал с летучими мышами, его верный помощник азартно мочил ползучих. Мочил до тех пор, пока не кончились патроны. Возвращаться за боеприпасами бравый вояка благоразумно не стал, прекрасно зная, что с ним будет, если он там появится без хозяина. Васька двязал Под хвоста сетку, взял её в зубы, закинул за спину и пополз в сторону замка. У Алёши боеприпасы тоже кончились. Все звёздочки нашли свою цель. Тем не менее появление новых врагов его не смутило. Нунчаки и катана в умелых руках были грозным оружием. Сначала Алёша принял мелькающие по замку фигуры За обычные мороки, которые с лёгкостью мастерил отец, когда был в силе. Ибо они были очень похожи на вульгарные привидения, белые, прекрасные, видимые в темноте балахонов, над которыми поблескивали белки глаз, хотя ни рук, ни ног, ни самой головы у этих балахонов не было. Однако первый же контакт Нунчакова с привидением заставил бесплотного духа рухнуть на пол с таким грохотом, а его коллега открыть по Лёше такой шквальный огонь, что юноша сразу понял, как сильно он заблуждался. Сделав красивый перекат, ниндзя бесшумно вышел из зоны обстрела и чуть не попался в медвежий капкан, которого совсем недавно здесь не было. Судя по микроскопическому кусочку сала в центре, настраивали его явно на мышей. Где-то в глубине замка залезнули стальные челюсти. Вау! Отнюдь не восторженно взвыло какое-то привидение. Алёша скользнул на звуки. Великая битва началась. Почему нас порталы не пускают? беснавалась Ега. А я почём женаю, огрызнулся насупившись Ойга, вытирая грубную шишку на лбу. Мишей пропустил байку, пропустил даже спя. А я думаю, Кощей на свой замок запрет наложил для всех магических существ. Напугался очень, как они ему кабинет подорвали. Авоська, скинула ведьма. А твои мышки? Да какая у них магия? отмахнулся дракон. Кощей такую даже и не почувет. Что же делать-то? Что же делать? делать заметался опять Егопо операторный. Ведь приведёт Кощей кровинушку нашу. Причитание старушки нарушило тучи летучих мышей. вылетевших из портала с остатками телекамер в лапках, рассечёнными в дребезги звёздочками Алёши. Не успел дракон с Ягой дёрнуться за ними вслед, дабы потребовать отчёта, как оттуда же вылетел клубок тел в белых балахонах и рухнул в центре зала. Следом через портал перешагнул Алексей